Доброй ночи! Спи спокойно. Доброй ночи! Вон уж в небесах Блещут ангельские очи В золотых лучах. Доброй ночи! Выйдет скоро в небо сторож твой Над тобою путь дозора Совершать ночной. Чтоб не смела сила, злая, сон твой возмущать. Час ночной, пора ночная, ей пора гулять. В час ночной тюрьмы подводной, разломав запор, Вылетает хороводный цепью рой сестер. Лихорадки им прозванье. Любым смущать тихий сон И на прощание в губы целовать. Лихоманок, лихорадок, Девяти подруг, Поцелуи жгучи, сладок, Как любви недуг. Но не бойся силой взора С неба сторож твой их отгонит, Для дозора светит он звездой. Спи же тихо, доброй ночи, под лучи светил, над тобой сияют очи светлых божьих сил. Июнь 1843 года.